Глава двадцать восьмая Настойчивый прожигающий взгляд терзает мой затылок, мешая сконцентрироваться. Чувствую его даже на расстоянии десяти метров. «Иди к черту!» Советую беззвучно, неуклюже переставляя по льду ноги. Стопы и щиколотки ноют и немеют от непривычного долгого стояния на коньках. К вечеру стало так холодно, что кроме меня и Тины на маленьком катке не осталось ни одного человека. Но это лучше, чем моя собственная компания От которой за последние два дня я устала Никогда не думала, что такое произойдет Но с Тиной так легко, что я ни в чем не могу ей отказать Она никогда ни о чем не спрашивает Хотя я знаю, что если бы сама спросила у нее совета Она бы дала мне его Дала с той тактичностью, с которой делает все свои дела Так что мне не пришлось бы стыдиться Тина Никогда бы не позволила молча хлистать себя ремнем. Никому, уверена в этом. А я? Я позволила. Так было всегда. Нужно просто перетерпеть. Это не самое страшное из того, что может случиться в жизни. Даже если бы в тот день я застала в комнате этого... Этого предателя, именно Тину, не смогла бы ее винить. Но его вкус слишком отвратителен для этого. И слава богу. Если бы он забрал у меня еще и ее, я бы... Я... Обернувшись через плечо, нахожу глазами массивную фигуру В черной военной куртке и таких же штанах Фигуру, взявшуюся черт знает откуда Рассевшись на парковой скамейке рядом с мирой Крутит в руках большой кофейный стакан Уперший с ладонями в колени и не спускает с меня глаз Чувствую их повсюду Я знаю, когда он рядом Просто нутром чувствую Пусть засунет эту свою заботу куда-нибудь подальше Крупные снежинки тают на моих горячих щеках Снег начался только что Такой, будто небо прорвало Резко отвернувшись, весело смотрю на Тину Отвечая кивком на ее вопрос Готова? Отпускает мои руки И я разбрасываю их в стороны до равновесия Делая шаг вперед Как только начинаю свободно скользить по льду Мир перед глазами вертится и вращается Визгом падаю на задницу Даже не пытаясь сопротивляться Хохоча, прижимая к груди Отбитые в сотый раз локти Глядя в темное небо, слизываю Из губ снежинки, улыбаясь И морщусь от боли Потому что ударилась головой Это глупо, глупо и весело Шумно вдохнув, закрываю глаза Это больно, и я устала Это занятие не для меня Боже, Альза С досадой стонет тина, возникая Надо мной, не ушиблась «Нет». Открываю глаза, натянуто улыбаясь. Она не очень-то верит, потому что смотрит мне в лицо строго. «Малышка, может, тебе больше подойдут лыжи?» Сокрушается, помогая мне сесть. Не думаю, что с лыжами выйдет лучше, но я ведь не пробовала. Под одежду пробирается холод, но мне нужно перевести дух и немного передохнуть. Трясу головой и стучу по затылку, чтобы прогнать назойливый звон из своих ушей. Опёршись на её руки, встаю сначала на колени, потом на ноги. кое как нащупав равновесие, поправляя съехавшую на глаза шапку и отряхиваю колени, к которым прилипли комья подтаявшего снега. Проследив за её взглядом, оборачиваюсь через плечо. Уйди, чтобы я больше тебя здесь не видел, рычит Максут, зло втаптывая в лёд свои гигантские военные ботинки, надвигаясь на меня, как бульдозер. Схватив за шиворот, тащит за борт. Спотыкаюсь, и он сжимает рукой мою талию, оторвав от земли мои ноги.